Глава двадцать пятая. В Арване двое мужчин, ночующих в одной кровати, не вызывали подозрений относительно их склонностей. Двухместные номера гостиниц здесь, как правило, имели один широкий топчан. И хоть Игорь стребовал у коридорного второе одеяло, оно никак не помогло спастись от богатырского храпа Лойма. А ведь раньше, во времена их совместных путешествий, старый приятель не был замечен попаданцем в столь переливчатых рулатах. Все же три-четыре часа землянину удалось поспать, но встал он раньше обычного. Часы, старые добрые командирские, показывали половину шестого, и за окном уже светало. Стараясь не шуметь, чтобы не потревожить сон приятеля, тот ведь не специально мешал попаданцу спать, Игорь оделся, вышел из номера и спустился в зал. Утомленные слуги еще только заканчивали уборку, оттирая полы от грязи. Ожидаемо, ни хозяина трактира, ни его помощника за стойкой не было. «Господин чего-нибудь желает?» — одна из поломоек, не поднимаясь четверенек, посмотрела на гостя снизу вверх. «Я могу подать?» — «Нет, не нужно. Дождусь завтрака». Егоров протянул женщине монету в пять талов из тех, что были взяты трофеями во вчерашней стычке. «За услужливость!» — пояснил он удивленной его щедростью служанки. Бывший спецназовец отвык от ранних тренировок, давно уже занимаясь поддержанием своей физической формы во время занятий с янычарами, но сегодня решил вспомнить старые добрые времена и выбрал себе место в небольшом закутке между забором и складом. Пока разминался, вспомнил о своем феоде Карас, жалованном ему Латаной. Мелкое владение находилось совсем неподалеку, и до него можно было доехать за пару дней, даже если сильно не гнать лошадей». Так же, как и на земле, дворянину здесь дозволялось иметь сразу несколько титулов, и полное имя попаданца сейчас звучало граф Игорь Приарский Лэн Однако совсем недавно Егоров выяснил, что такой порядок не действует на титулы государей. То есть венценосная подруга землянина не могла быть одновременной герцогиней Гирфельской и королевой Левора. Впрочем, история Орвана имела немало примеров, когда два и более государства объединялись в одно – как и обратные тому случаи распада. Правда, никогда еще не сливались в одно целое страны, не имеющие общих границ. Плох тот солдат, который не желает стать генералом. Вот Игорь иногда нет-нет, да и рассматривал вариант вошествия Ланы на Ливорский трон. И кому тогда она может доверить управление Гирфилем? Конгресс станет решать? Или у королевы найдется верный друг, спаситель или советник? Пусть в Орване еще не знали примеров управления заморскими территориями, назначенными вице-королями, но теперь-то есть кому подсказать. Иметь бы еще силы отстоять такую новаторскую идею в области политики. А это можно сделать лишь вооруженной рукой. Разминку попаданец провел хоть и интенсивную, но не слишком по его меркам долгую, уложился в полчаса. «Я уже мыльню заказал», — сообщил Игорь Лойму, увидев, что тот при возвращении своего молодого друга открыл глаза. «До завтрака ополоснемся». «Да я вообще-то еще не заморался, когда бы успел». «Хотя, наверное, да, стоит сходить и девку заказать себе». «Видел тут ночью парочку симпатичных». «Ты как?» «Обойдусь без шлюхи». Лишний раз помыться Лойму не хотелось. При этом преклонение перед Латаной не мешало ему находить утешение в ласках всяких девок, порой совершенно неухоженных. Игорь мог гордиться, что намеками и личным примером он постепенно исправлял отношение старого приятеля к гигиене и санитарии, осталось еще научить разборчивости в связях. Пока землянин после бани ждал в едальном зале своего приятеля при Любодея, трактир наполнялся посетителями, и за стол к Игорю, вежливо спросив на то разрешение, присели трое пилонских торговцев, и жена одного из них — принявшаяся интересничать перед молодым дворянином, капризно морщаясь от вполне неплохого вина и совершенно изумительных обжаренных колбасок и сыра. Знала бы молодящаяся тетка, что благородный парень, сидевший от нее по диагонали и не чинясь отдающий должное искусству местного повара и винным запасам трактирщика, ни много ни мало, а целый граф, вела бы себя наверняка без выкрутасов». Торопиться землянину было некуда, его магический резерв уже заполнился больше, чем на четверть, и одну портальную площадку он мог создать хоть сейчас. Но Егоров уже решил, что в этих краях их необходимо как минимум две, при подъезде к столице и внутри ее городских стен. Так что ждать ему восполнение энергии до второй половины дня, а затем вновь копить ее для очередного пространственного тоннеля еще сутки. И все же затянувшееся возвращение Лойма из бани Егорова начало раздражать. Чтобы предавить это ненужное чувство, он внимательно стал прислушиваться к разговору торгашей, из которого, правда, мало что нового узнал. Купцы жаловались на непомерно раздутые налоги, на участившиеся разбойные нападения, на плохой сбыт. В общем, обсуждали все те же проблемы, про которые Игорю рассказал Энтерпай. Иногда беседа соскальзывала от торгашеского нытья в политику, но собеседники сразу же косились на попевавшего сильно разбавленное вино неизвестного дворянина и от опасной темы спешили уйти, хотя нет-нет, а вновь возвращались к политике. Куда тут без нее в столь непростые времена? Латану при этом уже не называли обидным прозвищем. Наоборот, эпитеты «прекрасное и доброе». Сестра короля, похоже, стала надеждой на изменение ситуации в королевстве к лучшему, особенно в свете новых открывшихся, будоражащих воображение слухов, распространявшихся уже по всему континенту. «Говорю тебе, больше ста дней верхового пути, а ты не веришь», — не выдержал скептицизма приятеля и повысил голос муж игривой молотки. «Господин, а ты не слышал про магию древних? Может она перемещать на такие большие расстояния?» Попаданец пожал плечами и воткнул вилку в очередную колбаску. «Про это уже все слышали», — равнодушно ответил он. «Только чтоб на сто дней верхового пути?» «Один мой знакомый, изучавший богословие и магию в Тринском университете, Станиславский, сказал, не верю». «Вот и я сильно сомневаюсь. Это сколько же энергии должны сохранить места силы наших предков?» «Что мы знаем о магии?» Жиманно произнесла купчиха и посмотрела на сыр в своей руке, как будто бы она держала кусок дерьма. «Я училась в нашем Ливорском». Чему она там выучилась, выяснить не удалось, потому что муж ее перебил. «В Широде есть площадка. У меня компаньон оттуда привез ящик стеклянных изделий и одиннадцать развлекательных книг. Мы с Куразой нашему сыну две книги купили. От Герфеля, где сейчас наша обожаемая принцесса правит, до Широда расстояние еще даже больше». Как стекло и книги в широт попадают, миной пилон? Точно говорят, что одаренная, познавшая магию древних, служит нашей принцессе. Эта добрая Латана Леворская вспомнила о своей родине и попросила найти у нас место силы. А что в столице не нашлось? Спросил подошедший к столу и услышавший последние фразы Лоим. Или никто не искал? Он сел рядом с Игорем, стараясь на него не смотреть, чтобы не демонстрировать довольное блудливое лицо. Появление второго дворянина в их компании заставило торговцев свернуть разговор, к тому же они подмели со стола весь свой заказ. — Ешь и поедем, — сказал другу Егоров, уже насытившийся, сначала к холмам, а потом в город. Лежавшие в полукилометре к западу от тракта лесистые возвышенности окружали ряд озер, небольших до трех километров в диаметре, но глубоких, на берегах которых находились рыбацкие хуторки. Рыбу здесь ловили сетями и поставляли на рынки и базарчики столицы еще в живом виде. «Вскоре и к нам повезут», — Лойм проводил взглядом телегу, на которой пожилая женщина и вихрастый мальчишка везли корзины, доверху забитые результатами озерного промысла. Крупный какой, Сазан. «А то у нас своей мало», — Егоров подмигнул настороженно вернувшемуся пыреньку-возничему. «Что у меня, что у тебя, в все реки полны этого добра». «А Гирфель тут вообще морскими тварями завален по самые крыши». «Рыба рыбе рознь. Ты хоть раз у себя видел таких нажористых сазанов? Тех карпов, что кольц с дином таскает, и рядом не положишь». Спорить с напарником Игорь не стал, лишь с тоской подумал о том, что с тех самых пор, как стал титулованной особой, ни разу не пользовался своим спиннингом. Это Александра Третьего Европа могла и подождать, пока тот удил рыбу». «Землянина Орвана ждать не станет. Сожрет, если и намерянин сильно расслабится и подумает, что ухватил порядок и хаос за бородым». Подходящее место Игорь обнаружил в сотне метров от второго озера. Скальный выступ на склоне холма торчал на незаросшем пространстве. Удобно будет входить и выходить из арки и рядом с дорогой. «Все, теперь в город». — сказал попаданец, увидев многозрением, как после его плетения возникло тусклое свечение готового к работе, но пока еще не открытого портала. — Красиво тут. Даже жаль, что вскоре тут повозками все изъездят. Зато девчонки или девчонкам, которым выпадет здесь быть начальницами форта, можно будет только позавидовать. — Да ну, — хмыкнул недоверчиво граф Ремский, — скучно станет. — Почему? «Я не собираюсь требовать, что адептки словно на привязи сидели. Рабочий день у них четыре часа максимального действия заклинаний в сутки. Остальное время, пожалуйста, можно в город ездить». Даже нужно, если говорить не только про магическую сторону их деятельности. Никаких примет упадка или расстройства дел в королевстве при въезде в столицу не ощущалось. Все тоже великолепие Леворских стен и башен – Такое же столпотворение людей и повозок перед городскими воротами, такая же алчущая домзды стража. В общем, каких-то отличий от того, что Егоров наблюдал при первом своем посещении Левора, он не заметил. Разве лишь количество казненных перед мостом увеличилось раза в полтора? Так это было понятно. Невзгоды порождают крамолу и увеличение преступности». А те, в свою очередь, более активные действия властей по их выявлению и пресечению. «С дороги, скотина!» — Лой огрел плеткой по голове какого-то крестьянина, мешавшего проезду напарника вдоль колонны телег. «А у тебя в резерве-то есть энергия на вторую площадку?» — уточнил он у Игоря. «На данный момент нет, но так еще не вечер». Попаданец, в отличие от друга, махать на гайкой не стал, а притормозил коня, чтобы, одетый его рваную дерюшку, старик сам убрался с его пути. Часа через три наполнится достаточно. Но нам-то что? Проведем пока экскурсию по столице. Мне тут еще смотреть и смотреть я и десятой части «Левора» не видел. Где будет вторая леворская площадка, попаданец уже знал, на Дворцовой площади». каменный постамент в стороне от главного места казней, на котором рубили голову крайне редко, потому что от чести умереть на нем удостаивались только увлеченные в заговоре или измене высшие аристократы, прекрасно подходил для наложения на него создания портала. Однако сразу направляться туда не имело смысла, и друзья двинулись к западным кварталам, где располагались городская ратуша, университет, банковские конторы, манеж, и казармы двух столичных кавалерийского и пехотного полков. Гвардия та традиционно размещалась вблизи дворца-монарха. «Красивый город», — сделал свой вывод попадание от осмотра увиденного. За два часа езды дворяне имели здесь право перемещаться верхом. Он слоймом объездил почти весь западный район столицы, кроме кварталов бедноты. «Только грязный, как то Ремс», — подначил Егоров приятеля. Если Таня драконовскими мерами добилась от приарских городских властей более активно заставлять действовать свои коммунальные службы, и Гирфельская ратуша постепенно начала уделять чистоте улиц и площадей больше внимания, то вот остальные владетели герцогства, в том числе и граф Ремский, считали ненужным вникать в вопросы городских хозяйств. «Да нормально все», — хохотнул Лоем. «Вечно ты, Игорь, ерунду и себе голову забиваешь». «Лучше посмотри, вон недавно отштукатуренная кондитерская», — кивнул он на двухэтажное здание с калачом и булкой на вывеске. «А запах? Чуешь? Зайдем?» «Почему бы и нет?» — засмеялся попаданец, тоже привлеченный ароматом свежей выпечки. Они подъехали ко входу, отдали по своих коней рабу, который повел лошадок в обход здания на задний двор, и поднялись на крыльцо. Лэн Карас!» Воскликнула одна из двух девушек, с которыми землянин и его приятель столкнулись нос к носу перед открывшейся дверью. «Ты здесь?» «Капец! Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу!» Буркнул себе под нос Игорь. «Ферба!» Игорь сразу же признал в пышнотелой красавице дочь жуликоватого интендант-майора Бриста, который когда-то помог замзду малую обрести покровительство и статус протеже принцессы Ливорского дома. Игорь не мог забыть девушку, которая наверняка его обаяла бы полностью, не встретен до знакомства с Фербой свою Таню. Да я, улыбалась студентка. А ты вместе? Договорить ей попаданец не дал. С его стороны это был не очень вежливо, но он Фербу обнял только чтобы не дать ей вслух произнести имя Латаны. Я тебя ищу. «У меня к тебе срочный приватный разговор. Давай, вернись с нами в зал, мы угостим еще чем-нибудь вкусненьким». Девушка посмотрела на подругу с намеком. Та, хмыкнув и окатив попаданца с другом высокомерным взглядом, бросила. «Я подожду тебя у лирика». Когда друзья с девушкой заняли столик у окна и сделали заказ, Игорь спросил, «Почему у лирика, а не у физика?» «У кого?» Радостно переспросила Ферба, с удовольствием разглядывая Лена Караса. «Я не знаю физика. А лирик — это наш бывший староста курса. Его вчера сняли с этого поста за то, что он три дня назад, напившись, вместе с друзьями купили у крысолова его мерзких зверьков и выпустили в кабинет алхимички. Теперь меня хотят старостой предложить на выборах. А где прекрасная принцесса? Ее теперь часто вспоминают, и меня постоянно спрашивают о ней. Все же думают, что я...» «Вот как раз и госпожа Латани...» Я и хотел с тобой переговорить. Только разговор должен остаться между нами. Хорошо? Беседовать с нравящейся девушкой легко и приятно. Попутно землянин угощал фербу самыми дорогими из предложенных кондитером пирожных. Таня не видит, денег корни клюют. Так почему бы и нет? Жизнь дочери интендант-майора Бриста после того, как она была обласкана сестрой монарха и принесла ректору личный подарок от принцессы, пошла резко в гору. Фербу с удовольствием рассказала Лену Карасу, как даже студенты из числа аристократических фамилий старались быть с ней наравне и постоянно приглашали в свою компанию. В ходе разговора Игорь сообщил собеседнице, что он находится сейчас здесь проездом в свое имение, но собирается сюда вернуться в середине второй летней восьмушки. «Ты очень поможешь герцогине Гирфельской, если подготовишь «Список толковых студентов и студента алхимического факультета». Он видел, что какими бы вкусными пирожные не были, в девушку уже не лезет, и пора было уходить из гостеприимного заведения. «Я сам, или, если вдруг у меня не получится, кто-то другой от принцессы, с тобой встретимся. Только помни о том, кто я такой и о чем мы с тобой разговаривали». Молчок. Попаданец норовоучительно поднял палец. «Я поняла, Лэн». А правда, что госпожа Латана может из города в город переместиться за один-два удара сердца? Она не собирается к нам? Есть вопросы, на которые без разрешения нашей прекрасной принцессы я не могу отвечать. Ты же понимаешь, Ферба, Игорь заговорщически подмигнул. Но обещаю, ты скоро многое узнаешь. Девушку они провожали до студенческого кампуса, введя своих коней в поводу, и лишь попрощавшись с ней, вскочили в седла и двинулись к дворцу. Огромное скопление народа на главной площади столицы никак не могло помешать Игорю наложить заклинание создания портала, но, тем не менее, сразу исполнить то, ради чего он сюда явился, попаданец замешкался». Пять догорающих костров с обуглившимися телами казненных служили лишь преамбулой к главному действию – лишению головы родной тетки короля Вернига II и принцессы Латаны. О том, кем является седая женщина в белом балахоне вместо платья, которую в тащили на помост, землянин понял из возбужденных разговоров и насмешливых выкриков. По жестокости и зрелищности смерть высших аристократов никого из местной избалованной публики, казалось, впечатлить не могла. Удары голова с плеч. Чего тут смотреть? Однако сам факт того, что и столь важные особы смертны, что они могут испытывать страх и боль, приводил толпу в восторг и заставлял ее бесноваться не меньше, чем от самых чудовищных изуверств. «Пробиваться будем?» — спросил Лоим. Голоса он не понижал, все равно в стоявшем вокруг гули толпы услышать, о чем говорят подъехавшие к краю площади дворяне, никто не мог, и дела никому до них не было. Не нужно, я и отсюда все сделаю. Со своего места разглядеть лицо нелюбимой тетки Латаны Егоров не мог, но страх, испытываемый сестрой предшествующего монарха, он видел по жестикуляции ее рук и неловких, дерганных движениях тонкой фигуры. «И он хочет, чтоб наша правительница вернулась в Ливор?» — мрачно усмехнулся граф Ремский. «Не затем ли, чтоб ее отправить на плаху?» Игорь сплел нужное заклинание и направил его на постамент, ставший с этого момента еще одной портальной площадкой. Отправлялка у Вернига не выросла. Смотреть, как отрубят голову пожилой женщине, попаданец не собирался и начал поворачивать коня. Если Лана сюда и вернется, то только чтоб самой решить судьбу своего братца — жить ему или умереть. Поехали. Я видел тут неподалеку приличную гостиницу. Если вести себя прилично и не задираться по пустякам, то и в Средневековье можно путешествовать вполне спокойно, особенно если пользоваться замечательным пространственным тоннелем. В этом Игорь убедился, когда без всяких приключений основал портальные площадки в Пилоне, Чиноре, Абиси и Атае. «Куда направимся, Лоем? спросил попаданец. «Ко мне, к тебе или к правительнице?» После создания Атайского портала, последнего из планировавшихся на данном этапе, ждать полного наполнения резерва Егорова уже не требовалось. Теперь можно было воспользоваться и сетью пространственных перемещений. Надо доложиться нашей сезрань, высказал свое мнение граф Ремский. Почему-то я не сомневался, что твой ответ будет именно таким, улыбнулся Игорь. Ну, клатани, значит, клатаним. К тому же что-то мне подсказывает, что свою графиню я сейчас тоже во дворце застану. Открывай тогда нам путь. Лоем кивнул и начал плести портальное заклинание. Конец. пятой книге. Читал Евгений Лебедев